Вы знаете, что я хочу сказать? Я люблю вас. Вы? Какой смысл вкладывают в эти слова другие люди? Мне неведомо. А я вкладываю в них вот что. Меня влечет к вам непреодолимая сила. Она владеет всем моим существом. Противостоять ей нельзя. Боже! Вы можете послать меня в огонь и на виселицу. Вы можете послать меня на любую смерть, на любое бесчастье. Я перестал быть собой. Вот почему вы моя погибель. Боже! Но если вы примете мое предложение и согласитесь стать моей женой, вашей же власти будет подвигнуть меня на все самое лучшее. Самое доброе. Ваш брат всецело на моей стороне. И весьма вероятно, что мы с ним будем жить и работать вместе. Во всяком случае, я не оставлю его без моей помощи и моральной поддержки. По-моему, больше того, что сказано, сказать нельзя. Добавлю только одно. Если серьезность моих намерений что-то значит для вас, то верите». Они серьезны, предельно серьезны. Куски извести из-под камня, который он все выворачивал из ограды, посыпались на мостовую, как бы в подтверждении его слов. Мистер Хэдстон. Подождите! Прежде чем ответить мне, давайте еще раз обойдем кладбище. У вас будет лишняя минута подумать. А мне это поможет хоть немного собраться с силами. Она снова уступила его мольбе, и они снова вернулись на прежнее место. И снова он вцепился пальцами в выступ ограды. Так как же? Да? Или нет?